Глава восьмая. В которой нанимают вора. Оставшиеся полдня были посвящены отдыху. Джеймс ждал, что Аннабель сама расскажет о цели своего приезда в поместье, но сегодня она полностью соответствовала образу великосветской дамы: изысканное платье, сложная причёска, фамильные драгоценности, таинственная улыбка и ничего не значащие разговоры. Он вежливо поддерживал беседу о погоде, об успехах Уильяма в учёбе, по призах или сара на кошачьих бегах, а новых коктейлях и обустройстве бара, но в душе крепло предвкушение чего-то более важного. Задумчивые долгие взгляды хозяйки дома лишь подтверждали его догадки и разжигали любопытство. Когда Аннабель после ужина предложила встретиться в библиотеке, он едва не ляпнул: "Наконец-то". Но вслух лишь вежливо поблагодарил за приглашение и пообещал непременно прийти. И вот оно, Действительно, наконец-то. Уютный полумрак, два бокала на низком столике, свечи в вечерних подсвечниках, запах старых книг, аромат тайны, на фоне которого особенно чётко выделяются нотки цветочных духов. И женщина напротив, загадочная, прекрасная, манящая. Вы, наверняка, теряетесь в догадках, зачем я вас пригласила, произнесла Аннабель. Её платье было того же цвета, что и вино в бокале. А вино было почти так же прекрасно, как её улыбка. Джеймс Кевнолл, чувствуя, что готов к любому повороту событий. Дело в том, что я хотел бы вас нанять. Ну, почти к любому. В качестве бармена? Он с улыбкой приподнял бокал. Ваши погреба действительно таят в себе сокровища, но Аннабель покачала головой, продолжая глядеть ему в глаза. В качестве вора. Джеймс поперхнулся и закашлялся. Собеседница деликатно подождала, пока он обретает подобие душевного равновесия, и уточнила: "Красть ничего не придётся. Речь идёт о моём отце, у Ильяма". Выражение досады мелькнувшее на её лице говорило о том, что за прошедшие полгода она так и не привыкла употреблять словосочетание "мой муж". Насколько Джеймс успел понять, тёплых чувств к пропавшему графу Анобел не питала. Однако на организации поисков настояла именно она. ради сына. Лорд Элисар поднял какие-то связи и выяснил, что граф планировал отправиться на раскопки древних драконьих поселений, отправил туда людей. Однако ни следа предполагаемой экспедиции обнаружено не было. Тогда я предложила обыскать дом и опросить слуг. Многие работают здесь больше 10 лет. В ответ мне весьма любезно предложили не переживать и позволить решить проблему знающим людям. Но вызнающие люди до сих пор не отыскали ничего вразумительного. Джеймс постарался сдержать улыбку. Эта леди, похоже, всерьёз считала, что ищейки Элисара никуда не годятся. Отчаявшись дождаться результата, она начала действовать сама. Вернувшись в поместье, она более подробнейшим образом опросила прислугу и выяснила, что большую часть свободного времени граф проводил в библиотеке. Нередки были случаи, когда он запирался на ключ и проводил в одиночестве целый день. а вечером на его обуви обнаруживалась грязь. Пару раз из библиотеки доносились голоса. Два разных, будто бы хозяин с кем-то беседовал. Однако дверь по-прежнему была заперта. А вечером накануне исчезновения садовнику почудилась вспышка в окне библиотеки. Он испугался пожара, вбежал в дом, переполошил всех. Граф был очень недоволен, он терпеть не мог шума. Сказал, что просто читал, а садовник явно перебрал на вчерашней ярмарке, раз даже к вечеру не отпускает. Велел пойти и проспаться. Вот только садовник уже месяц спиртного вов рот не брал. У него сынишка родился. Нужно было зарабатывать. Анна помолчала и добавила: "А вспышка была. Я тоже видела. Яркий жёлто-оранжевый свет". Она умолкла, давая собеседнику шанс догадаться самостоятельно, и он добросовестно всё понял. Драконий телепорт. Интересно. Овы, связать странную вспышку с исчезновением хозяина никто не догадался. Впрочем, 10 лет назад никому и в голову не пришло выдумывать варианты. Несчастный случай на охоте бывает. Егеря по следам определили, что лошадь перепугалась, понесла и, судя по всему, сорвалась со скользкого берега в реку. Молодая и сильная кобылка выплыла, а старый граф нет, и это совершенно никого не удивило. К тому же никаких других следов не нашлось. В Драконвилле лошади имеют куда более крепкие нервы. Подозреваю, что самые пугливые давно передохли. Анна позволила себе многозначительную улыбку. Джеймс на мгновение прикрыл глаза. Да, действительно сходится. Дракон и впрямь мог бы подобраться к лошади, не оставив следов, и напугать бедняжку до полусмерти. Вопрос только, что это был за дракон? Сам граф или кто-то другой? Я долго думала, и мне кажется, догадалась. Анна поджала губы, решаясь. Если у него был телепорт, он мог сбежать и так, но это вызвало бы куда больше вопросов, чем несчастный случай на охоте. Библиотеку перевернули бы вверх дном в поисках тайного хода и, возможно, что-нибудь нашли, согласился Джеймс. Именно поэтому мне нужна ваша помощь, Анна твёрдо взглянула ему в глаза. Лорд Элисар рассказал мне, что тот янтарный дракончик попал вам в руки буквально чудом. Редкий везунчик смог бы и пробраться в кабинет ректора и выбраться оттуда с добычей. И тогда зимой мне показалось, что статуэтка как-то на вас реагировала. Скорее на Уильяма. Уильям бывал в библиотеке неоднократно, аккуратно проговорила Анна, и Джеймс зацепился за интонацию. Вы ничего ему не говорили, верно? А лордо Элисару? Она покачала головой. Предупреждая дальнейшие вопросы, библиотеку обыскивали детективы по мужа подруги агентства и тоже ничего не нашли. Я уверена, что вы как раз тот специалист, который мог бы помочь мне в поисках возможного тайника. Джеймс откинулся на спинку кресла, и Анна быстро добавила: "Не бесплатно, разумеется". Он задумчиво покачал остатки вина в бокале, разглядывая блики на стекле. Искать сбежавшего мужа не особенно хотелось, однако У вас определённо имеются задатки детектива, проговорил он, чтобы потянуть время. И меня вы, помнится, раскусили достаточно быстро. Может, вам открыть своё агентство? Не самое женское дело, согласен, но есть же смелые леди, бросающие вызов вековым устоям. Честное слово, к такому боссу я бы сам пошёл работать. Аннабель к его удивлению слегка смутилась, отвела взгляд, спрятала улыбку за бокалом. Мне никогда не хотелось вести хозяйство, управлять имением. Я хотела некой свободы выбора. Мне в достаточной мере повезло, я в принципе могу делать что захочу, даже пригласить мужчину на ужин, не оглядываясь на сплетни. Но замахнуться на детектива? Анна сделала глоток и улыбнулась. Начиная поиски, я отдавала себе отчёт, что делаю это ради Уильяма. Не то чтобы я так хотела отыскать графа, но это действительно интересно. И увлекает, правда? Однако я реалистка, мистер Дарэлл. Мои родные не простили мне и посещения злачных мест. Что бы случилось, шурши я юбками в тёмных переулках. Ответить Джеймс не успел. Двери в библиотеку без церемонно распахнулись, обрывая всякие размышления. Ворвались кот и Уильям. Мам, ты не представляешь, как быстро он бегает, на одном выдохе почти прокричал маленький лорд Грей. Я хотел пустить его в колесо, как хомяка, чтобы получить электричество для лампочки, но он удрал. Элисар юркнул под стул Джеймса и оттуда сверкал глазищами. Мальчик огляделся, осознал, что взрослые о чём-то серьёзно разговаривают, решил уточнить. Я что-то пропустил? Ничего, что я должна с тобой обсудить, милый, ответила сыну Аннабель. Уже поздно, тебе пора в постель. Совершенно верно, в дверях показался мистер Джефферсон. Время позднее, я вас провожу у Иллиема. Леди Грей, возможно, вам тоже пора. Джеймс поймал на себе неодобрительный взгляд и лучезарно улыбнулся. Анна же взглянула на учителя поверх бокала и с ледяной улыбкой ответила: "Позволю себе напомнить, что не нуждаюсь в присмотре. Займитесь у Иллиемам, вы же его гувернёр, а не мой". Джеймсу показалось, что парень чуть покраснел. Впрочем, возможно, это было лишь игрой света. Прошу прощения, леди. Джефферсон поклонился и кивнул Уильяму. Мальчик вздохнул и что-то борча себе под нос про занудных взрослых, удалился вместе с наставником. Странный тип. Анабель усмехнулась. Его рекомендовал лично лорд Элисар. Профессиональным качеством у меня претензий нет, и с Уильямом они ладят. Любит литературу, цитирует Шекспира по любому поводу, интересуется историей, особенно, она поморщилась. и египетскими мумиями. В свободное время торчит в библиотеке. У графа, как оказалось, хорошая подборка книг по истории. Шпионят, я полагаю. Лорд Ректор наверняка узнает о вашем визите в ближайшее время, так что нам стоит поторопиться. Что скажете? Пламя свечей дрожало, отбрасывая танцующие тени на стены и книжные полки. За окнами набирал силу ветер. Кажется, после жары собиралась мощная гроза. Джеймс одним глотком осушил бокал и поставил его на стол. То есть я должен найти тайник, а потом могу быть свободен. Анабель мягко улыбнулась. В её глазах отражалось пламя свечей, и он невольно затаил дыхание в ожидании ответа. А потом нам предстоит выяснить, кто именно все эти 10 лет слал в академию письма от имени лорда Грея. Право, не знаю, сколько времени это займёт. Джеймс вздёрнул брови, немного помолчал, а потом улыбнулся.